Глава 33. День перед казнью пролетел как одна минута. Странно, что до этого мне казалось, будто время в тюремной камере тянется бесконечно долго, но теперь, когда это было последнее оставшееся мне время, оно каким-то образом ускользало, словно вода сквозь пальцы. Вот мне подали завтрак. Я его съела и ненадолго задумалась, вспоминая все, что подарил мне этот мир. Встречу с преподавателями, Верных друзей, медведей, рыжика, а главное, любимого мужчину, который забрал моё сердце целиком и без остатка. И вот уже в узкую прореху портала протягивают поднос с обедом. Невкусную теремную еду я смела старелок так, словно это был ужин в дорогом ресторане. Попыталась хоть немного собраться с мыслями, понять, что я почувствую, представить, как это будет. Короткий магический удар, и меня уже нет. Нигде. И вот уже открылся большой портал, и из него шагнул мужчина. Настоящий гигант. Его голые руки бугрились мышцами, а лицо было закрыто черным колпаком с прорезями. Королевский палач. С леденящим душу щелчком защелкнулись браслеты на моих запястьях. Но, конечно, никому ведь не нужно, чтобы я проявила свои недюжинные магические способности и сорвала собственную казнь. В тюрьме мою магию блокировали стены, а на площади от нее нужно было избавиться. «Вы совершили непростительное преступление против короны и будете казнены», — торжественно объявил палач. Он говорил об этом вдохновенно, как ведущий при вручении Оскара. На какой-то миг мне даже показалось, что ей правда что-то выиграла. «Вам понятно?» — уточнил он. «Нет, мне было непонятно. То, что случилось со мной, чудовищная несправедливость. Но кажется, в этом мире все устроено именно так». Я кивнула. Спорить не было смысла. Его Величество решил обойтись без суда, на котором я могла хоть как-то оправдаться. А доказывать, что меня не нужно казнить, палачу, совершенно бесполезно. Не он же принимает решение. А потом палач сделал то, чего я от него никак не ожидала. Он воровато огляделся, словно боялся, что у портала кто-то подслушивает, и зашептал мне тихо. «Перед казнью преступнику дается последнее слово. У тебя есть шанс. Небольшой, но все же шанс. Расплачься. Вы же, девчонки, это умеете». «Скажи, что раскаиваешься, что больше так не будешь. Наш король самодур, но он не выносит женских слез. Да и подданные будут на него смотреть. Убить заплаканную девчонку, да еще и на глазах у всех, он может побояться. Ему важно, что о нем думают. Это твой шанс. Используй его». Я смотрела на палача удивленно. «Нет, дело не в том, что он мне предложил, а в том, что... Какого чёрта? Он ведь меня даже не знает, почему пытается меня спасти». Он, кажется, понял мое замешательство и еще тише прошептал. «Один дознаватель просил передать. Ему запретили тебя навещать». Салахандр. Я улыбнулась, а на душе потеплело. Даже сейчас перед лицом неминуемой смерти мне было приятно знать, что ему не все равно, и он до последнего пытается меня спасти. «Пора». Палач легонько подтолкнул меня к порталу. Я сделала шаг и оказалась на площади, на возвышении чем-то похожим на импровизированную сцену. Недалеко от сцены за невысоким ограждением стояли знатные дамы и кавалеры, пришедшие полюбоваться на казнь. Чуть дальше, за еще одним заграждением, толпился народ попроще. Король и несколько его приближенных взирали на казнь с балкона дворца. Мы встретились взглядами. Губы короля искривились в надменной улыбке и внутри снова начала закипать злость. «Преступнице предоставляется последнее слово», торжественно объявил палач. Хочешь ли ты что-нибудь сказать перед тем, как быть казнённой? Он легонько подтолкнул меня в направлении короля, но я уже понимала, что просить его величества о милости не буду. Просто не смогу. «Да, хочу», — сказала я, Изменная улыбка вновь заскользила по королевским губам. Похоже, он ожидал моих слёз. Но так он ошибся. «Вы, ваше величество, негодяй и самодур». «Из-за того, что вы бросили приличную девушку, оскорбили вашу невесту, сейчас идет война, и гибнут люди. Вы не постыдились сделать непристойные предложения жене воина, который сражается за королевство. У вас нет ни чести, ни совести. Будьте прокляты!» По мере того, как я выкрикивала свои обвинения, с лица короля сползла улыбка, и оно искажалось яростью. «Заткните уже ее, рявкнул он. Но было поздно. Я ведь уже все сказала. «Давай приступай. Я готова», — тихо шепнула я палачу и приготовилась умирать. А в следующее мгновение меня ослепила вспышка, и только спустя несколько секунд я поняла, что это был не удар палача. Прямо на возвышении, где я стояла, открылся портал. Из него буквально выпал молодой красивый мужчина, пожалуй, слишком бледный, а следом... О боже, из портала шагнул Рониур, Это что же, я умерла и все это посмертные видения, или здесь существует какой-то загробный мир, в котором все мечты сбываются? Рониур шагнул ко мне и крепко обнял. Он был настоящим. Я прижалась к крепкой теплой груди, и слезы сами собой выступили на глазах. Чувств и эмоций было столько, что никаких слов, чтобы их выразить, просто не находилось. Единственное, что я смогла из себя выдавить, это тихое. Я думала, что ты умер. И умер бы. Так же тихо шепнул мне Рониур. Если бы не твой амулет. Мне повезло с женой. Я прижалась к нему еще крепче. Казалось, нет такой силы, которая смогла бы меня от него сейчас оторвать. По толпе пронесся удивленный гул. Пока я не видела никого и ничего, кроме Рониура, мужчина, появившийся на месте казни первым, заговорил. Голос его был громким и уверенным. Он раскатывался по дворцовой площади, достигая самых дальних ее уголков. Я принц Алард! «Истинный наследник королевского трона! Отменяю казнь!» После его слов воцарилась гробовая тишина. И в этой тишине палач подошел ко мне и снял наручники. Толпа ахнула. Теперь я не могла отвести взгляд уже от незнакомца. Высокий, спортивный, красивый, темноволосый, с правильными чертами, скуластого лица и синими глазами. Это что же? Погибший брат короля, который, оказывается, не так уж и погиб? Но надо же! Так я и знала, что нынешний блеклый король — просто ошибка природы, ни капли не похож на своего красавца-брата. «А также», — продолжил Аллард, — «приказываю королевской страже схватить отступника и самозванца, моего брата Галайна, и поместить в королевские казематы до моего особого решения». На белом как мел лице короля явно читался ужас. Впрочем, теперь уже и не короля, а самозванца Галайна. Люди в тёмной форменной одежде профессионально схватили его и куда-то увели. Из толпы кто-то выкрикнул «Король Аллард! Да здравствует король Аллард!» И вот уже все подхватили, через мгновение скандируя «Король Аларт! Король Аллард!» Я стояла близко, и мне было хорошо видно, как Аллард слегка пошатнулся. Он поднял руку, и толпа разом замолчала. «Расходитесь», сказал новый король тихо. Народ и правда начал потихоньку разбредаться. Аллард развернулся к нам. «Возвращайтесь домой. Отдохните». Но завтра он посмотрел на Рониура. «Жду вас обоих у себя. Меня не было много лет, и мне нужен человек, который честно и без утайки расскажет, что за это время произошло».